Глава третья. Провинция Мелье. К концу рабочего дня действие лекарства закончилось, но мне было стыдно идти к Кате и просить еще одну дозу. Второй раз простыми отговорками уже не отделаешься. Подруга начнет спрашивать, что у меня случилось. А мне нечего ей сказать. Я сама себе не могу объяснить, почему мне плохо после вчерашнего. Сдав смену, я долго сидела на стареньком диванчике в ординаторской и смотрела в пустоту. Забежавший Борисович крякнул при виде меня и ехидно поинтересовался, когда же я сгину с глаз его долой в отпуск. Вяло покивала головой и пожелала хорошей смены. У него сегодня ночная. Почти не помнила, как добиралась до своей улицы. Запоздала, поняла, что все-таки меня просквозило, ощущала, что горю. Видимо, у меня все же поднималась температура. Плохо. Я всегда тяжело переношу простуду. Голова нещадно болела. И я брела от остановки к дому, механически переставляя ноги. В какой-то момент поняла, что сил во мне осталось вот ровно на то, чтобы добраться до двери квартиры, выпить лекарства и нырнуть в постель. Я даже заранее вытащила из сумки ключи, боясь, что потом на это простое движение уже не хватит сил. В голове зашумело. Мысли стали вязкими и односложными. Подходя к дому, я увидела «ЕГО». Он стоял, привалившись плечом к дереву, и, не отрываясь, смотрел на меня. Высокий, черноволосый, нахмуренный. Его злые темные глаза, изучающие прошлись по моей фигуре, и остановились на лице. «Что, гордое, да?» Я застыла совершенно опустошенная и ничего не смогла ответить. Горькая смесь ярости и бессилия плескалась между нами. Мы оба были злыми и уставшими, только в разных пропорциях. На моей стороне было больше усталости. На его злости. Я отрешенно отметила, что нет никакого повода для таких крайних чувств. Подумаешь, сделали странное предложение, а я не согласилась. Под этой луной не такое бывает. А солнце я сегодня снова толком не видела. Из моих ослабевших пальцев выпали ключи и жалобно звякнули об асфальт. Я вздрогнула, с трудом отведя взгляд от лица от Тара, и попыталась наклониться. Вдруг накатила тошнота, и я начала оседать на землю как же не вовремя. Он подсел ко мне и подхватил на руки. «Ты же вся горишь!» Вдыхая тонкий аромат мужского парфюма, я мрачно отметила, что мы, оказывается, уже на «ты» и погрузилась в темноту. Танговор сидел на подоконнике маленькой кухни, и пил кофе, то и дело морщись Напиток дрянной, растворимый и наверняка дешевый. Да и откуда на такой убогой кухне взяться хорошему? Во рту от этого пойла оставался какой-то железистый привкус. Или это от воды из-под крана. Но Аттар все равно пил уже третью чашку. Энергии от этой имитации никакой. Но спать не хотелось. Организм словно шел на поводу у ритуала. раскофе выпит, неважно какого качества, изволь бодриться. В комнате на узком диване металась варя. Странное дело, но та бешеная взвинченность, что тугой пружиной выворачивала нервы Аттара все последние дни, при виде этой хрупкой девушке, едва стоящей на ногах, схлынула, оставив после себя холодную рассудительность. Едва Варвара начала мягко заваливаться, как отар подхватил ее на руки, не давая упасть. Подскочившие мгновением позже охранники подобрали валяющиеся рядом ключи и открыли двери. Взбежав по лестнице, оттар внес девушку в квартиру и положил на диван. На шум выскочила какая-то пожилая дама, которая представилась Тамарой Васильевной. Железная тетка, без истерик и унылых причитаний, она сбегла на этаж выше и приволокла за руку какого-то хмурого, тощего мужика в очках. Врача, как оказалось. «Василий!» — буркнул он при крепком рукопожатии и деловито осмотрел девушку, а потом укоризненно взглянул на танговор и спросил. «Вы кто?» «Жених». Лицо Атара даже не дрогнуло от этой бесстыдной лжи. «Что же вы, жених, за невестой совсем не следите», попенял Танговору врач Василий и расписал схему лечения. Поворчал, что Варвара совсем себя загоняла на работе и ушел, наказав позвать его, если пациентке станет хуже. Вылив остатки кофе в раковину, Танговор вернулся в комнату к Варе и влажной тканью мягко обтер ее лицо и шею. Заботливо поправил одеяло и сел рядом, разглядывая девушку. Он пытался вспомнить, какого цвета ее глаза. От чего-то это стало вдруг очень важно. Его рука невольно потянулась к ее лицу. Захотелось взять его в ладони и легонько дунуть, разбудить девушку, чтобы разрешить волнующий его вопрос. Раздался тихий стук в дверь. Тряхнув головой, чтобы сбросить наваждение, вождение, Танговор вышел в коридор, впустил советника и жестом пригласил на кухню: Кофе? С сомнением взглянув на жестяную банку, не оставляющую иллюзии по поводу качества напитка, сотор поморщился. «Воздержусь». Аттар усмехнулся. «После трех чашек становится все равно» и налил себе четвертую за эту длинную ночь. «Как девушка?» — равнодушно спросил советник. «Сказали, к утру жар спадет, ничего страшного. Надавали лекарств, инструкции, бульону вон принесли. Я теперь сиделка». Танговор шутливо развел руками. «И как они отнеслись к присутствию самого пресветлого от в скромной обители местного врача?» подхватил ехидный тон советник. «Никак. Они видят здесь лишь обычного парня». Навел морок, сказался женихом. «Сели уважительно протянул Сотор. «Не надо!» — помрачнел Танговор. «Мне эта сила только проблемы приносит. Алю вчера выгнала из-за нее». «Ты не любил ее? Не веди себя как мальчишку, которого отняли игрушку» отрезал Сотор. «Мне было с ней хорошо. Не спорю, Алия умная девочка. Я всегда давала тебе то, что нужно. А что давал ей ты?» Танговор молча отвернулся к окну. Он знал, чего хотела Алия. Семью, детей. То, чего он ей дать не мог. Скрыть от нее татуировку труда не стоило, но придумывать лживое оправдание своей чужденности он не стал, понимая, что ранит чувства девушки. «Хочешь, угадаю, почему ты зол?» потому что знал, давно знал, что Алию однажды придется выгнать. Пока она молода и может еще найти мужа, который будет стареть вместе с ней, а не оставаться рядом неприлично молодым. Но ты тянул, ты пригрелся возле нее и позволил ей врасти в тебя. Тяжело подавшие слова советника звучали очень резко. «Не надо, Сотар, я просто хотел сделать это по-своему». «Постепенно», — глухо ответил Атар. «Отговорки» фыркнул советник. Танговор стоял у окна и невидяще смотрел сквозь помутневшее от дыхания стекло, словно взвешивая «за» и «против», прежде чем начать говорить. Две недели назад я свозил Алию в храм Семи Богов, сказал, что на экскурсию, погулять, а сам думал, ну чем хаос не шутит, вдруг сработает. Она не смогла войти. Я смог, а она нет. Стоял внутри и слушал, как ветер носит между стен — «Шепот богов! Приведи свою избранную! Приведи! Где же я ее возьму? За столько лет мы, кажется, уже всех рыжих девушек этого мира перебрали!» Танговор силой сжал чашку, и та жалобно захрустела. «Значит, незнакомка была крашенная, спокойно ответил Сотор. «Тогда поиски вовсе бесполезны!» — Оттар сделал последний глоток мутной кофейной бурды. «Ну почему же? Лет через двадцать где-нибудь обнаружится подозрительно нестареющая женщина, и если не погибнет от какой-нибудь случайности». Советник отобрал у танговора пустую чашку и поставил ее в раковину. «Я тогда почувствую. Поставь чайник. Я пока схожу проверю», — сказал мрачный танговор, выходя из кухни. Когда вода закипела, советник поставил на стол с льняной скатертью две чашки, в которые кинул коричневый порошок. «Травиться так вдвоем». Весело бросил он вернувшемуся Аттару. «Надо будет купить ей хороший кофе. Эту субстанцию мы явно прикончим сегодня сами». «Какой тут странный привкус у воды!» «О! Тоже заметил?» Мужчины молча тянули горячий напиток. «Что будешь делать с Варварой? Может, пригрозить чем-нибудь?» «Сдурел? Совсем хватку потерял? Вдруг рассердился Аттар? Сначала провалил простые переговоры. Теперь вовсе ерунду предлагаешь». Она же возненавидит нас за шантаж. И даже если согласится в итоге, то игре ее будет грош цена. Знаешь что? Итанговор резко встал. Поезжай-ка ты домой и возьми на себя правление, а я тут задержусь. Вот и отлично. Ты наконец голову включил. Стоило тебя рассердить. Советник ничуть не обидевшись, поднялся и направился к выходу из квартиры. У меня особо и не было шансов. Такую девушку, как Варвара, о подобном спектакле может просить лишь близкий человек. Тем более мы оба знаем, что одним месяцем игра, возможно, не ограничится. Проводив сотора Танговор вернулся в комнату и сел на полу возле изголовья дивана. Жар спал, и девушка разметалась по постели. Проведя ладонью по прохладному, покрытому испаренной лбу, Атар мягко поцеловал Варвару висок с прилипшей влажной прядкой. Что ж, Варвара Лая, значит... Будем сближаться.